Глава 18 Это был тяжелый, но продуктивный день. Благодаря помощи девочки я получил неожиданный бонус, полноценный уровень. Удалось немного разобраться в принципе выполнения задания защиты союзника. В случае исцеления, как я правильно изначально понял, оно имело внутренний таймер перезарядки, не привязанный к одной цели. То есть, используя малое исцеление даже на разных людях, я не смогу быстро выполнить условия. Промежуток между моим первым и вторым этапом лечения кнопки был где-то около получаса, может чуть меньше. И никаких изменений. Помощь не засчитали. При этом я точно помню, с какой скоростью получил предыдущие помощи. По ощущениям, это было куда быстрее. То есть промежуток у исцеления и помощи в реальном бою сильно отличается. Я так понимаю, лабиринт сделал эти ограничения в борьбе со злоупотреблением возможностями навыков. «Абус» — так это называлось у игроков. Было бы неплохо выяснить, какой в точности промежуток исцеления. Тогда можно наиболее эффективно использовать его. В теории, конечно». Ну и разобраться бы, как происходит начисление помощи в бою. Наконец, дурацкие мысли перестали лезть мне в голову, и я, закрыв глаза, провалился в тяжелый, наполненный тревогами сон. Мне снилась мама, лежащая в постели. Она просто молча улыбалась мне своей доброй улыбкой, ничего не говоря, словно бы все понимая. Рядом была и сестренка. Я слышал, как она грохочет посудой на кухне, готовя нам что-то к обеду. А когда решил проведать ее, Неожиданно столкнулся с кнопкой. Почему-то вместо сестренки в нашем доме была она. Ухаживала за мамой, готовила, напевая незамысловатую песенку. Хотел спросить у нее, что она забыла у нас, но только лишь хотел сказать это, как тут же проснулся, разбуженный осторожным прикосновением. Рефлекторно схватился заметательный нож, но тут же расслабился, увидев перед собой Май. «Ты говорил во сне». Голос девушки был тих и мягок, громко. «Мог кнопку разбудить». «Как она?» Я опустил ноги с дивана и помассировал виски. По ощущениям проспал я минут пять. Хотя браслет показывал полноценных пять часов. Тело ломило от боли и ощущение общей разбитости не сказать, чтобы было сильно приятным. «Спит», — коротко ответила Май, но потом все же добавила. «Кажется, у нее температура. Но здесь нет градусника. Ориентировался я на ощущения. Я немного восстановился, можно попробовать помочь». Поднявшись с дивана, направился в сторону комнаты с раненой. Как и сказала Майя, у девочки была температура. Не очень большая, но я ее почувствовал, стоило только прикоснуться к лбу. Плюс к этому сам сон девочки мне откровенно не нравился. Он был неестественно глубокий. Очень может быть, что мое излечение лишь отодвинуло проблемы. Тогда надо просто продолжить до того момента, пока она полностью не излечится». Сейчас у меня достаточно очков магии на несколько малых исцелений, но пока ограничусь двумя. Сегодня еще планировал кое-что сделать, и запас маны мне был нужен. Я поднял руки над спящей кнопкой, обратившись к своей исцеляющей способности. На этот раз без спешки и после отдыха этот навык получился у меня куда легче. Миг и целительная сила, которую я видел, опустилась на тело девочки от чего-то немного дернулась, но тут же расслабилась. Отлично. Я хорошо видел, с какой скоростью усваивается моя магия. Два последовательных малых исцеления, и от температуры не осталось и следа. Лицо кнопки, до этого казавшееся немного бледным, набрало здоровый цвет. И сейчас, когда смотришь на нее со стороны, так вот сходу и не скажешь, что девочка буквально несколько часов назад находилась на самом краю. Жаль, только моих навыков явно не хватило, чтобы поднять ее быстро на ноги. Здесь пригодились бы силы настоящего целителя. Но где такого сейчас сыщешь? Ну, вроде бы все в порядке, можно расслабиться. Я повернулся к май. Самое плохое уже позади. Теперь осталось просто долечить ее. Но жизни, я думаю, уже ничего не угрожает. Спасибо. Удивительно, но мне показалось, что в уголках глаз девушки мелькнуло что-то вроде слез. Это у снежной-то королевы май? Не верю. Ладно, давай выпьем, что ли. Хмыкнул я, но тут же пояснил в ответ на удивленно выгнувшуюся бровь девушки. «Не алкоголь. Пить хочется». Я трезвенником не был, конечно, но ситуация сейчас явно не располагала к выпивке. «Мне нужна светлая голова. В этом проклятом городе нельзя расслабляться. Или он переживет и выплюнет тебя, не подавившись». У прошлых хозяев этого места был неплохой бар, где помимо горячительных напитков имелось достаточно газировки и соков. Наверняка для создания коктейлей. Но какая разница? Налил себе апельсинового сока в высокий стакан и с наслаждением выпил в один присест. Здесь же в этой комнате находилось что-то вроде барной стойки. Высокий стол с такими же высокими табуретами, на которые мы с Майей присели. Сегодня обязательно надо будет расставить вокруг дома ловушки. На всякий случай. Не люблю оставаться без прикрытия. А пока кнопка восстанавливается, нужно хоть как-то обезопасить подходы к дому но перед этим нужно кое-что прояснить. «Май, ну почему шеф так одержим силой? Ты знаешь его куда дольше моего, может, есть какие-то предположения?» Сидящая рядом девушка задумчиво посмотрела в свой наполовину наполненный соком стакан, поставила его на стол и перевела взгляд на меня. «Ты же здесь меньше месяца, край, так?» «Да, я не стал спорить, действительно, я тут не так давно. Со временем лабиринт...» «Начинает что-то делать с нами». «Это вот так сразу и не заметишь, но чужая смерть, убийства и опасности перестают трогать». «Возможно, ты и сам уже понял. Все именованные со временем становятся...» Май неопределенно взмахнула рукой, пытаясь подобрать правильные слова. «Более авантюрными, наверное, так правильнее сказать. Ожесточаются и меняются. Особенно ярко это видно на людях, у которых истекает время основного задания». Лабиринт толкает их на отчаянные поступки. Шеф же, по слухам, завершил основное задание еще пару недель назад и все еще не ушел. Ждет не только своих людей, но и копит силы, в прямом и переносном смысле. Последнее время он одержим охотой на особо сильных тварей. Погоди, перебил я ее. Я думал, он почти не выбирается из лагеря. Как раз наоборот. Лидер постоянно охотится с медведем или тренером. Правда, в основном на крупные стаи или кошмаров. Стараются и другие группы подтягивать. Но лабиринт обычно строго следит за начислением энергии и выполнением этапов заданий. Просто так любого человека не протащишь и не прокачаешь. Ну и да, можно сказать, что он одержим своей силой и подготовкой. И с каждым днем эта его одержимость, такое ощущение становится только сильнее. Я задумался. Вероятно... Шеф так реагирует на попытки лабиринта заставить его завершить основное задание. Забивал и говорил, что рано или поздно все завершают, кто-то через недели, а кто-то через месяцы. У шефа в начальном городе осталось не так много времени, а дальше только неизвестность. «Если ты спросишь моего мнения», — между тем продолжала говорить Май, «то шеф сейчас не только сильнейший маг в городе, но и самый непредсказуемый и опасный». Так что столкновение с ним может для всех нас стать огромной проблемой. Ну, я пересекаться с ним не планирую. Не смог удержаться от улыбки и поднялся с табурета. Пойду-пройдусь. Оставлю на всякий случай нашим преследователям пару сюрпризов. Ну, я смотрю с немного. Если что-то случится или кнопки станет плохо, включив гостиной свет на 5 секунд, я увижу. Хорошо. Девушка невозмутимо потянулась к стакану с соком, отпив немного. Ну а я двинулся на выход из апартаментов. У меня была полная уверенность в том, что на последнем этапе пути, после того, как переодели девочку, мы не оставляли никаких следов. Но беспокойство все еще мучило. Возможно, паранойя, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Я восстановил достаточно очков магии, чтобы установить две ловушки. А значит, смогу хотя бы отчасти прикрыть нас сейчас. Лишним точно не будет». Первым делом проверил путь отступления, который приготовил заранее еще когда только нашел это место. Он как раз был в соседней пятиэтажке. В одной из квартир на втором этаже я заранее оставил веревку на балконе, который смотрел на соседний двор. Это, пожалуй, самый оптимальный путь отступления на случай каких-то проблем. Впереди можно было заметить клочок дороги, выглядывающий из-за домов. Она ведет в сторону АТС и будет идеальным маршрутом для возвращения, хотя, конечно, лучше бы он нам не пригодился. Ладно, здесь вроде бы все в порядке. Пора на всякий случай подыскать и другие пути отхода. Ну и подготовить сюрпризы, на случай непредвиденных ситуаций, конечно. Первую магическую западню установил аккуратно в входе во двор, где находилось наше временное убежище. В самом вероятном месте, где могли бы пройти люди. Удобная полоса тени у дальней части дороги отлично подходила для скрытного перемещения и потому стала идеальным местом расположения ловушки. Не забыл указать ей автоматическое срабатывание. Теперь, когда рядом с ней появится кто-то живой, произойдет активация. Следить по понятным причинам за ней было невозможно. Помимо этого, я на всякий случай проверил соседние дворы, но ну и заодно оценил, все ли тут тихо. Насчёт последнего волноваться не стоило, темнота и пустота. Даже следов стай падали я здесь не видел, что было немного странно. Постарался досконально изучить местность, обдумывая, как враг может легче всего подобраться к нашему убежищу, ну и что нужно делать, чтобы спокойно уйти. Не скажу, что в этом вопросе все было на нашей стороне. Эта часть города в основном была застроена новенькими многоэтажками со стандартными дворами в виде закрытых коробок, во многом очень похожими на лагерь мирных. Оборонять такое место — одно удовольствие, а вот убегать... Не скажу, что просто. Благо, тот первый мой путь отступления был найден так быстро. «Нечасто в городе встретишь дома со вскрытыми подъездами и квартирами». «Да». Проблемы появились, когда я уже собирался возвращаться. В одном из соседних дворов я вдруг заметил сразу несколько дергающихся теней, и только от одного их вида у меня все внутри перевернулось. Кошмары! Их движение я узнаю, даже если увижу едва уловимый силуэт, как это было сейчас. И судя по количеству движения, там крупная стая». «Особей 10, как минимум!» «Как же плохо!» «Неужели каким-то образом или нас по крови кнопки?» «У мирных считалось, что кошмар очень хорошо слышат, а вот с другими органами чувств у них сильно не задалось, так что я сомневался, что сюда их привели мы». «А это значит что?» «Правильно, у твари здесь гнездо». Еще пару секунд понаблюдал за ними, чтобы окончательно удостовериться, что направляются они именно сюда», И быстро ретировался. Рисковать и заниматься наблюдением за опасными монстрами мне не хотелось. Перед тем, как подниматься в апартаменты, установил вторую ловушку. На этот раз решил ее поставить поближе. Напротив входа в подъезд нашего убежища. И опять включил автоматическое срабатывание. Теперь главное, чтобы этим ходом не воспользовались май с кнопкой. Их я предупрежу первым делом. Закончив с установкой сюрпризов, Я с чистой совестью отправился отдыхать. У меня еще немного поднакопилось очков магии, так что перед этим рассчитывал еще хотя бы раз использовать малое исцеление. Я так думаю, этого должно хватить на поддержание постоянного лечащего эффекта на телекнопке. По крайней мере, так было со мной, когда я восстанавливался после боя с обезьянами. Очень надеюсь, что и с девочкой пройдет все так же просто. За время моего отсутствия ничего не поменялось. Кнопка спала. А май так и сидела за барной стойкой, думая о чем-то своем. Если будем уходить, главный вход не использую, сказал я, останавливаясь возле девушки. Я оставил несколько сюрпризов, если нас кто-то будет преследовать. И еще. Снаружи бродит очень большая стая кошмаров. Что? Насколько большая? Май встрепенулась, повернув голову в мою сторону. В ее глазах появилась тревога. Ну, как минимум особи десять. Я впервые такое количество вместе вижу». «А я даже не слышала о таком». Девушка нахмурилась, обдумывая мои слова. «Мне кажется, где-то здесь у них гнездо. По-другому происходящее я не мог объяснить». «Возможно, ты прав. Но если это действительно так, нам надо уходить отсюда немедленно». Май подошла к закрытому жалюзи окну и выглянула на улицу, слегка приоткрыв створки. «С раненой девочкой? Не думаю, что это сейчас возможно». «Вначале нужно хотя бы поднять ее на ноги». «Чем я сейчас и займусь. А ты понаблюдай за тем, что происходит снаружи. Мало ли. Если увидишь что-то странное, сразу зови». «Да, хорошо». У Май не было своего арбалета, но этого сейчас и не требовалось. Я хорошо помнил возможности ее восприятия. Они были значительно выше моих. И пускай сейчас мне удалось неплохо поднять этот параметр, не думаю, что он добрался до показателей девушки». С момента, как я последний раз проверял кнопку, ее состояние значительно улучшилось. Сейчас уже так не скажешь, что девочка была совсем недавно серьезно ранена. Просто мирно спала, и это просто отлично. Значит, все делаю правильно. Еще одно малое исцеление, и впервые за этот день я вижу, как девочка пошевельнулась, а затем застонала от боли. Кнопка, ты как? Наклоняюсь к ней, прислушиваясь к своим ощущениям. Вроде никакой опасности не чувствовал, в отличие от того, что было раньше. Пока пытался понять ее состояние, девочка открыла глаза, посмотрев на меня. «Я... А где Май?» «Тут она. Сейчас позову. Ты сама хорошо себя чувствуешь?» Все тело ломит. Но вроде бы нормально». Как-то неуверенно ответила кнопка, приподнимаясь. «А еще очень есть хочется». «Понимаю. После такого ничего удивительного». Я кивнул, улыбнувшись. «Голод — это хороший знак». «Немного потерпи, тебе сильно досталось. Чуть позже Май что-нибудь придумает по еде. Сразу как мы убедимся в твоём исцелении». «Спасибо». Девочка потупила взгляд, явно смущенная моим вниманием. «Лежи, я позову ее. Новость о том, что кнопка очнулась, сильно обрадовала Май. Впервые видел такие искренние эмоции, облегчение и радость на ее лице. Уже через пару часов для всех нас стало очевидно, что девочка практически полностью исцелилась. Понятия не имею, как так получилось. Рана-то была действительно очень плохая. Та самая помощь лабиринта для низких уровней плюс эффект от моего исцеления? В любом случае, к вечеру кнопка смогла встать на ноги и пройтись несколько метров по комнате, а на следующий день и вовсе ходила уже без каких-либо проблем. Майка, как и я, терялась в догадках. Но опять же все списывало на исцеляющий фактор новичков. Если так подумать, девочка, возможно, восстановилась бы и без моей помощи. Наверняка потратила бы на это немного больше времени, но исцелилась. Сейчас я как раз проверял физическое состояние кнопки, когда случилось странное. Я потерял связь с одной из магических ловушек. Это оказалось неожиданно. При этом я почувствовал утрату контроля даже без помощи браслета. И уже через секунду ощутил его характерную дрожь. Поднял руку, быстро проверяя логи. Энергия жизни плюс 9. Человек. Убить существ с маркером Человек. Прогресс 6 из 10. В процессе. Собрано 260 из 300 энергии жизни. Основное задание. Что еще за... Человек. Какого черта происходит? В этот момент в комнате появилась Май, и по ее лицу можно было сразу понять, дела у нас не очень хороши. Снаружи появились люди, пока только на входе во двор. По внешнему виду не скажешь, кто это точно, но мне показалось, что я видела знакомых мирных. Как они нашли нас? У меня в голове навскидку промелькнуло сразу несколько возможных идей, но все это были лишь предположения. От продвинутого навыка чтения следов до банальной удачи. Не знаю но нужно уходить. Я повернулся к кнопке. «Ты как себя чувствуешь?» «Я справлюсь, край», ответила девочка, но по побледневшему лицу было очевидно, что она до смерти перепугана.